9 марта 2019. -го. 9 часов 46 минут. Веки Люка набрякли от горячих надвигающихся слез. Почему Слейт убежал? Почему Дилан просто не застегнула палатку за собой? Он стиснул зубы, чтобы не дать крику вырваться наружу, и сжимал их до тех пор, пока смерч ярости в его душе не начал крутиться все медленнее, медленнее и не осыпался хлопьями, как снежинки в новогоднем прозрачном шаре. Это был лишь печальный случай. Но Слейда теперь с ними нет. «Он не мог уйти далеко», — сказала Дилан. Парочка поплелась вверх по холму в том направлении, откуда они вчера прибыли, вооружившись поводком и горсткой вонючих вкусняшек. К тому времени, как они взобрались на вершину холма, пот уже начал стекать по затылку люка. Ни следа Слейда, ни отпечатков лап в грязи ни крошечных пучков шерсти, ни даже кучки дерьма. Воздух был так неподвижен, что ни одна ветка не шевелилась на деревьях. Люку хотелось упасть в грязь и лежать там, пока его полностью не засыплет листьями, и его тоже нельзя будет найти. «Не думаю, что он пошел в эту сторону», — сказал Люк, вытирая глаза. Они спустились с крутого холма обратно в долину, где Сильвия и Клей устанавливали оборудование и делали первые снимки. Они фотографировали скалу и строчили что-то в блокнотах, но Люк ловил на себе их косые, жалостливые взгляды. Они с Дилан снова поднялись на холм, на этот раз тот, что находился прямо за палатками. Их голоса разносились по лесу. Они и свистели, и выкрикивали имя Слейда. Каждые несколько мгновений они останавливались, как застегнутые врасплох некие тварюшки, и тогда двигались только их глаза, непрерывно смотря по сторонам. Они слушали, готовы уловить любой сигнал присутствия Слейда. Не затрещат ли ветки? Не зашелестят ли листья? Не захныкает ли он тихонько? Люк глубоко втягивал воздух, как будто едкого, затхлого запаха шерсти пса ему хватило бы, чтобы тут же его найти. Он не мог уйти далеко. Они должны были его найти. Они углублялись все дальше в лес, повторяя это про себя, как заученные танцевальные па, но так и не нашли ничего кроме тишины. «Извини, Люк, но я думаю, нам пора возвращаться», — сказала Дилан. Почему-то они все еще находились на гребне долины, их палатки виднелись внизу. Наверное, они ходили кругами. «Он должен быть где-то здесь», — сказал Люк, осипшим от слез голосом. «Может быть, если мы пройдем еще чуть-чуть?» Дилан села на бревно. «Извини, не думаю, что мы его найдем. Мы же не хотим потеряться здесь и сами. Мы должны найти его». «Скоро нам уже будет пора начинать восхождение», — сказала Дилан. Она покачала ногой, и ее колено ходило туда-сюда, как поршень, таким тяжелым движением, что, казалось, сотрясало землю. Хрупкие листья трещали и танцевали под ее ботинком. «Скала никуда не денется, Дилан», — сказал он. «Мы можем потратить день или два, чтобы найти его». «Как мы его найдем?» — ответила она, обводя рукой лес вокруг. Не в силах смотреть ему в глаза, она уставилась в грязь. «Мы ищем и зовем его уже больше часа. Он уже может быть где угодно». Люк не смог дать ответа. Он закипал. Тело словно наполнялось огнем. Как она могла быть такой бессердечной в этой ситуации? Разве она не любила Слейда? Ради этой экспедиции он бросил свою работу. Перед отъездом они собрали все свои вещи и сдали их на склад. «Нет смысла платить арендную плату за квартиру, в которой никто не будет жить», сказала Дилан. Теперь она хотела, чтобы он отказался и от Слейда. «И как мы найдем дорогу назад?» — спросила она. «Мы могли бы взять у Клея его чудо-GPS», — сказал Люк. «Я имею в виду, что мы должны, по крайней мере, попробовать. Что, если он просто убежал подальше, и только из-за этого мы его так и не нашли?» «Мы можем выставить в лагере миску с его едой, положить одежду, в которой ходили вчера», — сказала Дилан. Она все еще не могла встретиться с ним взглядом. Я слышала, что собаки могут учуять такие запахи за много миль. Люди заманивают своих пропавших собак домой именно так. «Это важно», — сказал Люк. «Мы можем отложить восхождение на один день». «Это не просто веселые выходные в ущелье», — отрезала она. «Для меня это как работа. Я приехала сюда с определенной целью — стать неотъемлемой частью исследований Клея и начать разрабатывать эту местность. Я уволилась с основной работы. От этой поездки многое зависит. Пэтсел многого ожидает от меня». «Я тоже уволился с работы!» — выдавил он сквозь стиснутые зубы. «Я сделал это для тебя, отведешь себя так, будто тебе насрать на Слейда!» «Это несправедливо!» Она, наконец, встретилась с ним взглядом и выдохнула фразу ему прямо в лицо. «Я просто не думаю, что мы можем сделать что-то прямо сейчас. Он мог убежать в любом направлении. Он может быть уже в Лексингтоне. Что ты вообще предлагаешь? Ты собираешься обыскать весь лес?» «Я знаю, что ты переживаешь, но лучшее, что мы можем сделать прямо сейчас, это попытаться помочь ему найти нас и не заблудиться самим». Слезы жгли глаза Люку. Полный провал. И Дилан больше не будет ему помогать. Они развернулись и двинулись прямо к палаткам. Ни один из них не произнес этого вслух, но Люк подозревал, что они оба почувствовали. Деревья, казалось, раступились, образовав для них едва не аллею, ведущую прямо вниз по склону, К цветку костра в лагере. Люк еще раз взглянул на лес, в котором где-то находился обретший свободу Слейд, Прогалины между деревьями, начинали светлеть в лучах восходящего солнца. Продолжение поисков может привести к тому, что он сам заблудится. У него не было другого выбора, кроме как начать спускаться обратно в долину. И пока они шли, грудь ему сдавливала все сильнее. «Не повезло?» — спросила Сильвия, когда они подошли к костру. Ее камера уже стояла на штативе, нацеленная на скалу. Ответом ей стал свист, брошенного на землю пустого поводка. Он врезался в траву, как маленький метеор. Люк тяжело опустился на один из небольших походных стульев, которые они принесли с собой. Вытер глаза, глядя на костер. «Он вернется!» — сказала Дилан, возясь с маленьким газовым баллоном. Она протянула руку, чтобы погладить Люка по спине, но он отшатнулся, уклоняясь от прикосновения. «Он умный пес!» «Расслабься!» «Как я могу расслабиться, когда он потерялся посреди леса?» — сказал Люк, прикрывая руками мокрое лицо, чтобы заслониться от укусов дыма. Дилан продолжила гладить его по спине. «Если бы она действительно принимала это близко к сердцу, мы бы сейчас продолжали поиски», — с горечью подумал Люк. Пламя зевнуло, вытянуло свои оранжево-желтые руки. Клей вложил в них новую порцию растопки, и огонь, облизываясь, принялся смаковать угощение. «У собак хороший слух», — сказала Дилан. «А эта долина сама по себе большая эхо камера. Он услышит нас, почувствует запах нашей еды и одежды и сам найдет дорогу назад». «Пока мы искали там, наверху, отсюда не донеслось ни звука». «Так это потому, что они тут особо и не шумели?» — продолжала Дилан, разворачивая крошечную решетку и укрепляя ее на горелке и ты, наверное, был занят в основном тем, что пытался услышать хоть какой-нибудь шорох, издаваемый Слейдом». Люк провел рукой по лицу, уставился на огонь. Дилан не удалось убедить его. Сценарии развития событий, один другого хуже, вставали перед его внутренним взором. Голодный, замерзший Слейд, маленький дрожащий меховой пончик. Слейд с переломанными ребрами, вбитыми внутрь перепуганным оленем. Слейт, раскатанный в лепешку, проносящимся по дороге грузовиком. Вот голодный Слейт есть что-то, что не должен. Его муки голода сменяются предсмертной агонией. Но что оставалось делать? Дилан права. Люку нельзя было рисковать собой, ведь он и сам мог заблудиться, замерзнуть и умереть от голода. Слейт уже может быть где угодно. С тем же успехом Слейт мог сейчас оказаться не на дороге, а в тепле и безопасности чьей-то кухни, долизывая объедки со сковороды. Так ведь? Что-то затрещало среди деревьев. Люк, уже наполовину забравшийся в палатку за снаряжением, развернулся. Бросил свою беседку и прислушался, надеясь уловить звук снова, хотя сквозь смех и болтовню троицы, готовившиеся к первому восхождению Дилан, это было не так-то легко». Ему очень хотелось, чтобы они заткнулись к чертям собачьим. Он определенно что-то слышал. Остальные и не заметили, как он вынырнул из палатки и прокрался к деревьям, обрамляющим долину. Под пологом весеннего леса висели тени. Солнце усыпало веснушками лесную подстилку. «Слейд!» — срывающимся голосом позвал он. Помолчал, ожидая ответа. Положив руку на теплую кору ближайшего дерева, напряг слух, ожидая тявканье или рычания. топота лап. Что-то потрескивало слева, прорываясь через листья. Так шуршит папиросная бумага при скручивании. «Слейд!» — снова кликнул он. «Это ты! Иди сюда, приятель! У меня есть для тебя вкусняшка!» Он оглядел лесную подстилку. Маленькие зеленые усики побега, торчащие из-под одеяла гниющих прошлогодних листьев. Ничто не двигалось, но стоило ему отказаться от поисков и повернуться спиной, треск раздался снова. Когда он снова взглянул на деревья, краем глаза заметил прижавшийся к земле силуэт. Что бы это ни было, оно появилось из-за деревьев. У Люка перехватило дыхание. Чуть впереди сгорбилось существо, похожее на собаку, и его голова покачивалась. Люк подошел ближе. Существо чавкало. Зубы его со скрежетом отрывали плоть от костей. При этих звуках у Люка повело живот. Горький кофе подступил обратно к горлу. Слейт. Прошептал Люк, подойдя ближе. Он мог коснуться шерсти на спине существа. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. «Это ты? Что ты там ешь?» Зверь оторвался от трапезы и повернул голову. Пара желтых глаз сгорела, как у оборотня, во всех тех ужастиках, которые Люк прочитал в средней школе. Он приподнялся. Вздыбилась полоса, точнее пучки, шерсти вдоль позвоночника. Он был тигровой расцветки, как и Слейт, но у этого животного ребра просто торчали, спину покрывали белые крапинки. Если это и была собака, то не Слейт, По крайней мере, не тот Слейт, которого знал Люк. Они играли в гляделки в густой тени леса, даже не моргая, не говоря уже о том, чтобы дышать. Люк сделал на пробу шаг назад, гадая, не бросится ли зверь на него, заметив движение. Под его медленно опускающимся на землю ботинком затрещал куст. Тварь даже не посмотрела в ту сторону, да и сама не шевельнулась. Люк сделал еще шаг назад, не сводя глаз чудовища с его невозможными желтыми глазами-шарами. В следующий миг зверь оскалился, обнажив влажные клыки, и на каждом плясало миниатюрное отражение их лагерного костра. Он прыгнул на Люка. Зубы свиря поклацнули так, что по окружающему лесу загуляло эхо. Если бы Люк не повернулся и не бросился бежать вниз по склону, Если бы помедлил с первым шагом всего на пару мгновений, клыки существа сомкнулись бы на его запястье, разрывая сухожилия и дробя кости. Этот звук — шорох, сворачиваемой папиросной бумаги, значение которого он теперь знал, шуршание листьев под лапами следовало за люком по пятам, пока он, задыхаясь обливаясь потом, мчался к долине сквозь лес, оскальзываясь на крутом склоне. На открытое пространство зверь за ним не последовал. На самом деле, когда Люк случайно оглянулся назад, то вообще ничего не увидел. Долина вернулась к привычному безмолвию. Густая и гнетущая тишина висела над ней. Убедившись, что тварь из-под деревьев и не выйдет, он обернулся и снова уперся взглядом в чьи-то глаза. На этот раз это оказались глаза Дилан. «Ты в порядке?» — спросила она, просунув ноги в петли беседки, но еще не затянув лямки. «Нет, я только что увидел что-то странное», — ответил Люк. «Ты ходил в лес?» — спросила она. Заметила его перепачканные штаны и ботинки, бурно вздымающуюся грудь. «Что случилось?» «Мне показалось, я услышал Слейда», — сказал он, все еще тяжело дыша. «Я должен был проверить. Но это был не Слейд, а кто-то другой. Бешеная собака или... Я не знаю. Здесь водятся рыси, койоты или кто-то такой. Зверь выглядел голодным или злым». Она взглянула на деревья позади него. «Я ничего не вижу», — сказала она. «Ты уверен? Ты думаешь, я это все набретил, что ли? Скорее всего, зверь просто убежал». «Нет, прости», — ответила она. «Ничего не вижу. Ты готов начать?» «Что?» «Восхождение, ну знаешь что ради чего мы сюда приехали». «Я думаю, мы должны снова поискать Слейда. Что если эта тварь, кто бы это ни был, найдет его?» А если она его уже нашла?» он не успел толком разглядеть, что там ело это существо, впился ногтями в ладонь, пытаясь изгнать из головы образы изувеченного Слейда, окровавленной шерсти и последнего тявканья, после которого тварь принялась сдирать мясо с костей пса. У него все внутри зудело от нетерпения. Вернуться в лес, вооружившись ножом Дилан, прочесывать его, пока они не убьют зверя или не найдут Слейда. «Вероятно, это просто олень или другое животное, которое не привыкло к людям», — сказала Дилан что бы это ни было, Слейда ему не достать. Он умный пес. Стоило Люку закрыть глаза, как в темноте под веками снова вспыхивали желтые фонари. Он глянул на деревья. Не понимал, сможет ли теперь заснуть, зная, что там рыщет эта тварь, с зубами, достаточно острыми, чтобы разорвать плоть. Это точно был не олень. Зверь правда походил на собаку, но бешеную или одичавшую, и он ел что-то, похожее на сырое мясо. Что если эта тварь, поранит Слейда». «Я тоже переживаю», — сказала Дилан. Она сжала его руки своими и говорила успокаивающим тоном, как будто Люк был ребенком, который беспокоится об участи своей мягкой игрушки, отправленной в стиральную машину. «Но с ним все будет в порядке. Он умный. Лучше оставаться на месте. Что если мы отправимся на его поиски, а он вернется, а нас здесь не будет? Он не знает ни Клея, ни Сильвию». «И мы так близко к цивилизации. Скорее всего, он выйдет на дорогу, где его кто-нибудь подберет». Люк ответил ей полуулыбкой. Дело, наверное, была права. Со Слейдом все будет в порядке. Обязательно». Но перед взором Люка снова встали пылающие глаза твари, хотя на этот раз он даже не моргал. Он прикусил себе внутреннюю сторону щеки. Слейд был там один» в бескрайних, диких лесах в самой глухой части Кентуки и он ничего не мог с этим поделать. Что если эта тварь найдет его по запаху до того, как Слейд сообразит, как вернуться назад? Люк должен был оставить его с другом на время поездки. Он понял, что может никогда больше не увидеть своего пса, и острая боль пронзила его грудь. Над лагерем висела густая тишина. Воздух был спертым, как будто их всех заперли, в мыльном пузыре.